Глава 172. Прибытие королей драконов. Часть 2. ферфисурота вернулась в ту форму, в которую она принимала, когда сражалась на арене Клеона. Ее фиолетовый идентичный цвет ее волос глаза медленно рассматривали область, пока не наткнулись на меня. Рядом с ней стоял король драконов Уилликсвим в своей четырехметровой форме гуманоида. Учитывая его рост и фигуру, любой мог сказать, что он далеко от человека. Во-первых, Уилликсвим по-прежнему имел драконью голову, а его тело полностью было покрыто синими чешуйками. Эти существа отличались только в человеческой форме. Уилликсвим был в два раза больше Ферфиссороты. Любому бы удалось это заметить. Аркун, прости, что так поздно, спасибо за ожидание. Ферфиссорота улыбнулась, когда я наконец пробрался сквозь толпу эльфийских воинов. Я прибыл в одно время с Арианой и другими людьми, что сопровождали ее в противоположном направлении. За ней шли лидеры эльфийских сил Дилан, Фаргас, Принц Секта и представители Ноозана, король Аспаров и принцесса Лиля. Ариана, которая по-прежнему обнимала Понту, одарила меня небольшим кивком, прежде чем обратиться к двум королям драконов. Добрый вечер, фирфисороты сама, Уиликс сама. Когда Ариана поздоровалась с этими существами, Ферфисурота слегка улыбнулась ей, ответив поклоном на поклон. Ты младшая сестра Иваны Ариана, да? Я думала, что нам не помешает боевая сила, и поэтому привела этого парня без разрешения, не против. После комментария Ферфисуроты Уилликс им сразу же поклонился, словно бы пытаясь снизить давление от своего неожиданного появления. Поскольку короли драконы считались вершиной мира, и двое из таких существ собрались принять участие в человеческой войне, было бы неудивительно, если бы они вели себя гордо и высокомерно. Однако поведение Уилликсфима оказалось несколько иным. Вопреки своему внешнему виду, он выдавал впечатление новобранца, что в первый же день вступления шел на войну. «Я, Уилликсфим, тоже буду участвовать в этой войне. Мы опоздали, так как именно из-за меня пришлось пересекать горный хребет ветряного дракона». Ферифисуротта бы прибыла быстрее, если бы летела через клен. Уилликсфим редко показывал такую сторону характера, но тем не менее он продолжал оправдывать опоздание своей коллеги. Учитывая, что мы удалось совершить эту поездку за полдня, можно было смело заявить, что по скорости они превосходили любое существо в этом мире и уступали только магии перемещения. Правители слушали их рассказ удивленными гримасами. «Мы допустили ошибку и оказались в совершенно другой стране. Так уж получилось, что мы не очень хорошо знаем людские местности». Сурота сопроводила слова Уилексфи маленькой насмешкой. Ну, с кем не бывает. Скорее всего, они случайно оказались в королевстве Родан. Тогда король Родан встретился с ними немногим и ранее. Но могли ли они действительно потеряться? Затем старейшина Фаргус поклонился перед ними и вежливо поприветствовал их. «Кажется, у вас было довольно длинное путешествие, Ферфисуроты сама. И Уилексфим сама». «Я многое слышал о вас от моей внучки Арианы, и я хотел бы поблагодарить вас обоих лично за поддержку в войне». На лице великого старейшины Фаргаса сверкал улыб во весь рот. «Да, да поскольку меня попросила Фессурот Тедуно, я только рад предоставить вам все свои силы». Казалось, Элексию не мог решить, как быть в сфере Фессуроты, объектом его обожания. Затем короли драконы начали беседовать с Фаргусом. Я ничего не мог поделать ситуацией, зато мог прекрасно слушать их разговор. Арианы и принц секта тоже присоединились ко мне. Изначально король Аспаров ждал, пока короли дракон закончит свое знакомство, прежде чем предложить им переместить разговор в другое место. Затем он шагнул вперед. «От имени страны я хотел бы поблагодарить вас за помощь, которую которой мы сильно нуждаемся при нашем бедственном положении. Я создал место для обсуждения наших будущих планов во дворце. Так что давайте продолжим там». «Я устала после столь долгого полета. Было бы неплохо использовать комнату отдыха по назначению». Ферфис Роте с энтузиазмом согласилась с предложением Аспарова и уже начала идти к нему, пока внезапно не остановилась, словно что-то вспомнив. «Уилли, сан, ты слишком большой, чтобы попасть туда, так что не мог бы ты остаться здесь и проследить за вещами?» Ферфисурота повернулась к Уилексфиму и сказала ему, что делать, прежде чем одарить меня кокетливым взглядом и направиться ко дворцу. Уилексфим, которому она вертела как хотела, стоял с открытым драконьим ртом. Пусть он с горем пополам и смог бы войти в замок, мебель, используемая для отдыха, никак не подходила для него. Король Аспаров привел всех во дворец, со старшим Фаргусом и князем секты, которые шли прямо за ним. Ариана, которая все еще держала Понту, следовала за ними и вскоре не обошли круг, приблизившись ко мне». «Ар, где Чоумычан? чан Разве она не была с тобой в последний раз?» Я видел чиомы Доно, но она сказала, что ей нужно встретиться с кем-то и ушла. Возможно, она почувствовала, что рядом с ней находится один из ее спутников. Возможно, это был Гоэмон-Доно. Внезапно Понта выпрыгнула из обятия Рианы и с криком приземлилась на мою голову. «Что случилось, Понта? Ты что-то нашла?» Мой взор пал на знакомого человека, когда я спросил Понту, что происходит. Даже в этом переполненном людьми месте выделялся человек, высотой более двух метров и 50 сантиметров. Его мускулистое тело было обернуто с головы до ног в черную ткань. Кошачьи уши на голове показывали, что он из той же расы, что и Чиомы. А его черные серебристые волосы напоминали мне тарелки с кумбрием. Один из шести великих ниндзя клана Клинка Сердца – Гоэмон. Рядом с ним шла Чиомы. «Чиомы, Доно! Гоэмон, Доно! Рад, что вы благополучно добрались сюда!» Гоймон слегка кивнул, когда я окликнул его. Как обычно, он был малообщительным человеком. В итоге он рассказала нам о том, что он обнаружил в соседней стране. Гуемон сообщил мне о ситуации в королевстве Дельфрен. Похоже, что столица этой страны пала, а тамошняя ситуация стремительно ухудшается. Гуемон кивнул в подтверждении своего доклада. Это говорило о том, что две соседние страны Наузан, Дельфрен и Сальма уже рухнули. И вскоре придет очередь этого государства. Похоже, что осталось немного времени. Гуемон Не желаешь сопроводить нас на аудиенцию с королем? Все кивнули на мое предложение, и мы возобновили наше шествие во дворец.